А вот была история. Однажды главному инженеру-конструктору систем управления ракетами, которые выводили на орбиту советские спутники и космические корабли, Николаю Алексеевичу Пилюгину, пришел сотрудник с документом на подпись. А п е л ю г и н в это время серебрил воду. Ну, то есть обрабатывал ионами серебра. Кстати, такую воду готовили какое-то время и для космонавтов. п е л ю г и н сделал сотруднику знак «Не мешать». Затем аккуратно разлил воду в два стакана. Один выпил, другой протянул сотруднику. «Помогает?» — спросил тот. «Да, очень!» — ответил главный конструктор. «Особенно, если ты молод и здоров!»